Обращение к фонтану Бахчисарая в черновиках Евгения Онегина подтверждает близость старинной любовной драмы к личной биографии автора. «Такие ли мысли мне на ум навел твой бесконечный шум, когда безмолвно пред тобою потоцкую воспоминал?» В окончательном тексте «Зарему я воображал». Героиню поэмы Пушкин воображает. Вспоминает же он реальное лицо Потоцкую. Воспоминание поэта может относиться не к легендарной Марии, а к живой и реальной Софье, то есть рассказчице легенды о фонтане слез, которую Пушкин и вспоминает перед этим памятником безнадежной любви. Первоначально Пушкин назвал свою поэму «Гаремову», но его соблазнил меланхолический эпиграф из Саадии Ширасского. «Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан, но иных уже нет, другие странствуют далече». Слова о фонтане исключали заглавие «Гарем». Пушкин Решил сберечь прелестный афоризм персидского поэта на фронтоне своей восточной повести и назвал ее Бахчисарайским фонтаном. Бурные события старинной гаремной трагедии нашли свое глубокое отражение в этой непревзойденной лирической песне. Вопреки мнению самого автора, Белинский правильно считал, что крымская поэма — значительный шаг вперед по сравнению с кавказской. Стих лучше, поэзия роскошнее, благоуханнее, основная мысль глубже и величественнее. Огромная тема перерождения жестокого завоевателя высоким чувством любви поднимает поэтическую новеллу на исключительную проблемную высоту. Дикий восточный деспот, пресыщенный наслаждениями, беспощадный в своих нашествиях и опустошениях, неожиданно склоняется перед величием этой беззащитной красоты. Герей несчастную щадит. Таким глубоким истолкованием идеи Бахчисрайского фонтана Белинский раскрыл в этой лирической поэме предвестие позднейшего психологического романа. Высокая поэтическая идея здесь развертывается на фоне борьбы двух мировоззрений и уводит в глубокую историко-философскую перспективу духовного противоборства Востока и Запада. Мария по Белинскому — это высокая культура романтизма, покорившая азиатское варварство. При таком прочтении становится понятным желание гениального критика написать целую книгу об этом великом мировом создании. глубине замысла соответствовало необычайное богатство формы. Читатели увидели в поэме «Торжество русского языка», — свидетельствует Анненков, — и были поражены неслыханной звуковой гармонией ее описаний. Как царско-сельские парки и памятники в ранних строфах Пушкина, как романтический замок Баженова, водя вольность, садовый дворец крымских ханов и Запечатлелся в бахчисарайском фонтане. Еще поныне дышит нега В пустых покоях и садах, Играют воды, рдеют розы И вьются виноградные лозы, И злато блещет на стенах. Словесная живопись Пушкина Открывала новые горизонты русской поэтической речи. Необычайно обогащались сравнения — Так аравийские цветы живут за стёклами теплицы. Как пальма, смятая грозою, поникла юной головою. Так плачет мать в дни печали о сыне, падшем на войне. Высшую выразительность приобретали апитеты. Сладкозвучные фонтаны, едкие года, зеленеющая влага, козни гену и лукавой, стих получал широкую ласкающую плавность новых лироэпических ритмов. Покинув север, наконец, пиры надолго забывая, я посетил Бахчисарая в забвенье дремлющий дворец. Но и здесь, как в первых южных повестях о военном пленнике и скованных разбойниках, Слышился мотив затворничества, темницы, заточения. По безысходной судьбе главной героини, история о ней могла бы элегически называться Бахчисарайская пленница. Неприступные стены ханского сираля, столь похожие на тюремные ограды, запомнились сильному поэту и отбросили свою глубокую тень. На узорную ткань его крымской поэмы. Кишиневские бояре, Равнодушные к литературе и искусству, Признавали только хоры певчев, Набранные из крепостных цыган. Такой оркестр имелся и в доме в Варфоломее. Пение сопровождалось Аккомпанементом скрипок, Кобз и тростянок, Цевниц, как называл их Пушкин. И действительно — замечает его кишиневский приятель горчаков устройство этих тростянок походило на цевницы какие мы привыкли встречать в живописи ваяний некоторые молдавские мотивы захватывали поэта за унывностью и страстностью одна из цыганок варфоломея буйно бряцая монетами своих нагрудных погрелей пела под стон тростянок и кобс «Ардема, фридема, на корбуне пунема». «Жги меня, жарь меня, науголье клади меня» — перевели русскому слушателю эту песенную угрозу молодой женщины, одновременно звучащую гимном безнадежной трагической любви. Слова песни, как и бурный напев, увлекли поэта. Нашлись музыканты, положившие на ноты вольный народный мотив молдавских степей. сам он записал перевод этой песни. Весною 1823 года Пушкин привез в Одессу из проклятого Кишинева эту кочевую мелодию нищих таборов, неумолчно звучавшую в его сознании. Через год песнь варфоломеевской цыганки отлилась в его поэму «Трагедию». План цыган — был записан с предельной сжатостью в январе 1824 года. «Олега и Марианна. Признание, убийство, изгнание». Из этих пяти слов, возвещающих о больших драматических событиях, выросло одно из самых значительных творений Пушкина. Оно питалось его личными впечатлениями. На окраинах старого города... за малиной у Рыжкановки, у Прункуловой мельницы, нередко задерживались табры цыган. Степные кочевники по пути собирали с горожан скудную дань, развлекая их нехитрыми представлениями с ручным медведем, песнями, плясками, гаданиями. Пушкин почувствовал всю притягательную силу этого первобытного творчества. Еще в 1819 году, Он описывал московские хоры цыган. А там египетские делы, летают, вьются пред тобой, Я слышу звонкие напевы, стон неги, вопли, дикий войль, их изступленные движения, огонь неистовых очей. В Бессарабии он увидел в непосредственном, первобытном состоянии этот своеобразный кочевой народ. здесь же он узнал его историю. В древности, подданной Римской империи, цыгане рассеялись с ее падением по разным странам Западной Европы, подвергаясь всюду гонениям. Наконец они достигли Молдавии и Валахии, где впали в рабство. По роду жизни и занятий они делились на три общины. Ватрасы, от ватра, очаг, жили в услужении у бояр и промышляли музыкой и плясками. Урсары, от урс, медведь, кочевали с цепным медведем и занимались представлениями, гаданиями, а также кузнечным и коновальным ремеслом. И, наконец, лингурль, от линга, ложка, выделывали деревянную посуду, поселившись в лесных землянках. Пушкин знал ватрасов и урсаров, увлекался их искусством и сблизился с их бытом. Увлеченный одной из смуглых певиц, он последовал за ней в степь и несколько дней кочевал с цыганами. За их ленивыми толпами в пустынях часто я бродил, простую пищу их делил и засыпал пред их огнями. Эти строки Пушкина автобиографичны. Несколько дней, — свидетельствовал его брат, — он прокочевал с цыганским табором. В гуще самой жизни поэт собрал материал для описания убогого быта бродячих урсаров. Так слагалась повесть об утонченном представителе большого города юноше Олега, загубившем вольную девушку южных степей цыганку Зимфиру. Это самая вольнолюбивая из поэм Пушкина, в которой с особенной силой звучит его протест против порабощающего уклада современного государства, построенного на неразрывной спайке денег и цепей. Единственный выход из неволи душных городов раскрывается поэту в бегстве к самым униженным жертвам этого просвещенного строя. В сохранившемся наброске предисловия к цыганам Пушкин говорит об отверженной касте, которой всего дороже дикая вольность, обеспеченная бедностью. Непреодолимое влечение к независимости, хотя бы ценой отказа от всякого благосостояния, и привлекает к степным кочевникам горячую симпатию поэта. Он с особенной силой выражает ее в монологе Олега из рукописной редакции. в котором резко противопоставляет лживым условностям европейской цивилизации правду и мудрость первобытной свободы. Отрицатель столичной роскоши горячо приветствует своего новорожденного сына с неоцененным даром свободы, полученным им вместе с жизнью. Он рад, что предрассудки света и гонения законов бестильны над этой дикой люлькой. Расти на воле, без уроков, Не знай стеснительных палат И не меняй простых пороков На образованный разврат. Цыган, а бедный внук, Будет огражден безбрежными степями От лжи и преступлений современного города. Стихами своей романтической поэмы Пушкин произносит самое гневное и резкое осуждение — растленному миру, построенному на чудовищных противоречиях богатства и нужды, гнета и унижения. Смелые протесты юного Пушкина против рабовладельчества и тиранства получили в цыганах новое, глубокое и неотразимое выражение. Сложен образ центрального героя цыган. Сочувствуя его мятежу, Пушкин, как известно, выразил в нем и свою критику модного скорбника. Простыми словами отца убитой Земфиры поэт срывает маску с эффектного и аморального типа, наделенного в поэзии неистового романтизма ореолом мнимого величия. Голос простонародной мудрости во всей ее справедливости торжествует над всеми изломами современного демонического героя. неисцелимо пораженного гибельным разложением осужденного им общества. Разоблачил ли Пушкин в лице Олега байронического скорбника? Несомненно. Но это был тот первоначальный герой Байрона, тот гордый хищный индивидуалист, которого сам автор Геура уже развенчал в своих поздних реалистических поэмах. Беппо и Дон Жуанья. Именно ими восхищался Пушкин в эпоху написания цыган. Это не было преодолением британской музы, а только творческой переработкой ее новых сатирических тем, шуточных произведений мрачного Байрона, как скажет сам Пушкин в проекте предисловия к первой главе Евгения негина Но беспечная ирония этой главы звучит в «Цыганах», иной тональностью, трагической. Глубокий тонкий знаток Байрона, наш поэт проследил весь его путь от неистового романтизма к сатирическому реализму. Он восхищался пламенным демоном, который создал Геура и Чильдгарольда, но преклонялся и перед его поздними поэмами которые писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Сатаниста сменил гуманист. С этих позиций Пушкин и осудил оляко. Поэма о цыганах отмечала глубокий и смелый поворот в творчестве Пушкина. От лирической исповеди разочарованного героя он пришел к разоблачению титанической личности — обреченный на гибель своим бесплодным внутренним бунтом. В этом смысле цыганы ближе к маленьким трагедиям, чем к романтическим поэмам. В истории Олега уже дан напряженный конфликт дерзостных притязаний и неумолимых жизненных судеб. Вот почему герой здесь так не похож на пассивного кавказского пленника и уже предвещает Сальери, скупого рыцаря, командора, Дон Карлоса, Вальсингама, этих поздних героев Пушкина, объединенных чертами властности, ревности, бунта, вызова, мести и преступления. Мне все покорно, я же ничему. Мог бы повторить Олега вслед за златолюбцем-бароном, осуществляя свое право на безграничное владычество ценою... неминуемой нравственной гибели, согласно основному закону трагического. Недаром сам Пушкин признавал, что работа над цыганами прямо вела его к Борису Годунову. Дело было не в том, что в поэме имелись зачатки диалогов и монологов, а в том, что столкновение героя с городом и табором уже приоткрывало непримиримую борьбу двух сил — судьбы человеческой, судьбы народной. Этот характерный кризис современного сознания, оторванного от народной правды, Пушкин и выразил в своей степной поэме, выросшей из песни крепостной цыганки. Поэт, как мы видели, высоко ценил в этих бесарабских париях их любовь к музыке, их искусство танца, их песен радостные гулы. Пляшевая хора — слышанная им в исполнении капеллы Варфоломея, и стала композиционным зерном цыган. «Это очень близкий перевод», — писал Пушкин Вяземскому по поводу своего первобытного романса «Старый муж, грозный муж». «Посылаю тебе дикий напев подлинника. Покажи его Авельегорскому. Кажется, мотив чрезвычайно счастливый. песня цыганки действительно была по достоинству оценена в столицах. Ноты к ней были вскоре напечатаны в московском телеграфе в варажировке композитора Верстовского, отметившего темпы, акценты и музыкальные оттенки этого бурного молдавского пиана. Вот почему поэма, посвященная внутренней драме современного интеллигента, в основе своей фольклорна и дышит голосом широкой привольной цыганской песни. Смысл человеческих кочевий по пустынным перевалам жизни раскрывается в дивном даре петен, в голосе поэтов, которых императоры подвергают гонениям, но которые в изгнании продолжают будить бодрость в рабах и нищих кочевниках. Вставная новелла об Овидии, проникнутая таким глубоким переживанием самого автора, вносит в тему политического торгизма озаряющие начало мужества и творчества гонимой славы красоту талант и сердца правоту как скажет вскоре пушкин проникновенными стихами своего великого романа